Глава девятая. Леди Бароу. Стража. Почувствовали эманации неопознанной магии. Вражеской магии. А сам враг сейчас лежит за стенкой в кабинете, и эта самая магия еще так и не ушла полностью. Проносились лихорадочные мысли в голове. Сердце забыло, как биться. Воздуха не хватало. Ноги дрожали. Луна, я сейчас попросту свалюсь на пол перед стражниками от потери сознания. Но я не могла. Не имела права так легко сдаться от этого зависит моя жизнь и жизнь коти на грани сознания еще теплилась крохотная дрожащая надежда что стражи не распознали до конца магию и не поняли откуда именно исходила эманация главное чтобы они ее остатки из кабинета не почувствовали там же совсем крохи остались совсем чуть чуть не найдя выхода я решила что буду играть роль до конца лелея призрачный шанс что это сработает и стражники не посмеют проверить мою лавку и не найдут бессознательного ночного гостя «Прошу прощения!» — голос предательски дрогнул, но на моем лице отражалось удивление и непонимание. «Мы почувствовали магию, странную магию, похожую на запрещенную. Немного сощурился Вертон, рассматривая меня, затем более внимательно лавку. «Не понимаю», — задумчиво протянула я, прикусывая губы. «Почему вы пришли ко мне?» «Ваша лавка единственная работает в столь поздний час, и эта магия, согласитесь, довольно странное совпадение». «Вы ничего здесь, эм, не делали, леди Бароу! Взгляд Вертона вновь вернулся к моему лицу, и меня немного затрясло от напряжения. «Эдакого это какого?» Слегка приподняла бровь в изумлении. Плавно переместила ладони назад и крепко их сжала, поскольку они, сильно дрожа, начали выдавать меня. «А можно мы проверим вашу лавку, леди?» нагловато спросил второй стражник, и я вперила в него недобрый взгляд. «Эм, простите, леди Бароу. Закашлялся Вертон и не сильно, но заметно ударил того в локоть. «Что?» — удивился стражник, потирая ушибленное место. «Секундочку, леди!» Вертон взял стражника за этот же локоть и, отведя того в сторону, зашептал. Но шепот был недостаточно тихим, поэтому до меня доносились обрывки их разговора. «Ты сдурел! Она леди! Из благородных! Чтобы устроить обыск в ее лавке, нужно разрешение или неоспоримые доказательства!» «Но откуда еще могла быть эта магия?» только свет у неё. — Значит, это что-то делает, — заспорил второй. — Если она не, то знаешь, что будет за оскорбление, леди. А еще она помогает нашим. А если ее обидим, то все секреты только с доказательствами. — Значит, нужно... — Что нужно? Что? Почему вы совсем тихо заговорили? Вот именно сейчас и нужно погромче. Нервы настолько сдали, что я сама не заметила, как сильно сцепила пальцы, что увязли в нежных складках платья за спиной, и они дернулись. Раздался треск рвущейся ткани, а затем воцарилась звенящая тишина в лавке. Стражи в недоумении смотрели на меня, а я на них. Они явно не понимали, что это было, а вот я точно знала, что оторвала кусок от юбки платья, и даже представить боюсь, какой там сейчас вид сзади, ведь ладони держала примерно на уровне... Эм, Мягкого места. Тяжелая тишина продолжала давить, пока ее не разорвал скрипучий голос моего фамильяра. Мяф! Мы все перевели взгляды на кота, и тот, поднявшись на лапы, весь распушился, словно его что-то сильно разозлило. Он присел на передние лапы и с грозным мяв спрыгнул со стойки и вмиг оказался возле второго стражника. Несчастный даже отреагировать не успел, как Котя впился в его ногу выше колена как раз под темным плащом а как девица взвизгнул стражник и попытался оторвать от себя кота, но от моего коти не так легко было отбиться. Мы с Вертоном бросились помогать бедняге, но Зубастый вцепился в него намертво. Прошло около полминуты, прежде чем кот оказался у меня на руках. Вырываясь и громко шипя, он с лютой ненавистью смотрел на стражника. Парень весь побледнел под этим гневным взглядом и отшатнулся назад, почти спрятавшись за спину Вертона. Котя проследил за манипуляциями бедолаги и, фыркнув, спрыгнул с моих рук. Медленно, виляя пушистым хвостом, прошествовал к стойке, забрался на нее, бросил последний презрительный взгляд на потрёпанного стражника и, довольный произведенным результатом, принялся вылизывать свои лапы, словно он заморал их. Не передать, какой был у всех шок от произошедшего. Кот сидел на стойке, продолжая вылизываться, с видом, словно ничего минутой ранее и не было. Нам всем это дружно показалось, а он — само очарование и спокойствие. И если бы я не была хозяйкой своего фамильяра, если бы я не была ведьмой, то понять его брошенный на меня хитрый взгляд никогда бы не смогла. А он говорил «Пользуйся моментом, я спас тебя». «Что это было?» Каким-то несколько странным, тонким голоском спросил поверженный стражник, выглядывая из-за широкой спины Вертона. Последний с таким изумлением смотрел на моего кота, что едва удалось сдержать смешок. Нервный, конечно же, ведь ситуация, несмотря на шоковую комичность, была до такой степени напряженной, что воздух почти звенел потревоженной струной. «Котя поздоровался», — вырвалось у меня, прежде чем я успела обдумать собственные слова. «Знаете что?» — взвизгнул оскорбленный парень, так и не выйдя из-за надёжной спины стражника. Явно хотел сказать некую колкость, но быстро вспомнил, что перед ним не базарная женщина, а леди из столика обиды продолжил. «Недоброжелательное у вас животное!» Я бы поспорила, но не тот момент, конечно же. Зато самый лучший, чтобы резко изменить угол нашего общения. Уважаемые, я бесконечно рада, что вы так яро исполняете свой долг и обеспечиваете нашу безопасность в любое время дня и ночи, несмотря даже на непогоду, но Все же уже поздняя ночь, и я ужасно устала. Это даже не намек, а практически прямое заявление, чтобы они уходили. Очень вежливый, но непреклонный. Стражники замялись, задумчиво переглянулись, и Вертон что-то совсем тихо шепнул своему другу. Но что именно, я была не в силах услышать. Несколько секунд переглядок стражей и... «Леди Бароу! обратился ко мне покалеченный котей и сделал шаг вперед. «У меня к вам есть особое дело». «Простите, уважаемый!» Нахмурилась я и сделала паузу, давая понять, что он так и не представился. Намек был истолкован верно. «Руин Лоерти, леди!» «Какая знакомая фамилия! Я знала его отца. Сыночек совершенно на него не похож. Да уж, как далеко укатилось яблочко от яблоньки!» «Уважаемый Лоерти, приходите ко мне завтра в рабочее время, пожалуйста. Сейчас я уже...» «Но закончить мне не дали, невежливо перебив». «Но, леди Барроу, дело не терпит отлагательств, и крайне удачно, что вы работали в такое время». Воодушевленно начал он, затем более тихо добавил. «И свидетелей нет». Я нервно прикусила губу. «Вот же наглый и упертый. Как мне их выпроводить побыстрее и без подозрений? Ночной гость в любой момент может прийти в себя или издать громкий звук. Как тогда выпутываться буду? Ох, луна!» «Я вижу, что ничего настолько срочного нет, судя по вашему бодрому состоянию, уважаемые лоэрти. Если вы не желаете, чтобы узнали о вашем походе ко мне, то приходите завтра через час после рабочего времени. Я вас буду ждать», — с нажимом предложила я и скосила взгляд на Вертона, который пристально смотрел на дверь моего кабинета. Мои нервы вновь натянулись тугой струной от такого внимания Дарти. «Но...» — начал было возражать стражник, как из-за двери раздался рык. «Рык!» «Если бы я не знала, что там за стенкой на кушетке лежит раненый мужчина, что пару минут назад был на грани, то в жизни бы не подумала, что этот рык может принадлежать человеку. Зверь. Не иначе. Кровожадный, голодный зверь». «Эм, леди Бароу! Странно так протянул мою фамилию Вертон, переводя прищуренный взгляд с двери на меня. «Что это было?» «Что?» Мои глаза так искренне расширились, а брови взлетели вверх, что я сама себе даже поверила. «Вы же слышали?» — прищур стал еще сильнее на красивом лице. А вот его дружок, как недоумевающая рыбка, переводил взгляд округлившихся глаз с меня на Дарти и обратно. «Что именно?» — чуть наклонила голову на бок, словно ничего и не было, а ему показалось. «Пусть я и выгляжу, как полная дурочка, но мое поведение дезориентировало стража. Пусть и на мгновение, но мне было достаточно для моего плана». Он вопросительно посмотрел на Руина, мол, спрашивая, слышал ли он этот звук, а затем вновь на меня и уже более твердо заявил. «Рык, леди Барроу, кто там у вас?» «Ах это!» — улыбнулась я и легкомысленно махнула рукой. «Это брат моего коти. Хотите, я вас познакомлю?» «Нет!» — взвизгнул Руин и отшатнулся от меня, испуганно посмотрев на дверь, а затем на моего фамильяра. Котя внимательно следил за стражником, и как только их взгляды встретились, хищно и предвкушающе облизнулся. «Достаточно знакомства с одним из братьев», — твердо заявил он, гулко сглотнув. Но затем вспомнил, что он вообще-то стражник, весь могучий, храбрый и сильный, поэтому расправил плечи и обратился ко мне, как ни в чем не бывало. «Так вы сможете мне уделить минутку, леди Бароу? «Вот ведь, да ему крепости надо брать с таким напором!» «Если только минутка, уважаемые Лоэрти». Решила пойти на этот шаг, чтобы побыстрее закончить и выпроводить дорогих гостей из моей лавки, не вызывая подозрений. «Отлично!» — улыбнулся стражник и подошел ближе. «Понимаете, леди Барроу, у меня есть проблема... Эм...» «Какая? Что вас беспокоит?» Поторопила я его, стараясь не коситься на кабинет и прислушиваясь к каждому шороху. Вертон учтиво отошёл немного назад и с преувеличенным удовольствием рассматривал пузырьки с зельями на полках. «Эм, ну, понимаете, это довольно щекотливая тема, эм...» Замялся и раскраснелся стражник, упорно пытаясь подобрать более правильные слова, пыхтя под гнетом трудного мыслительного процесса в его голове. Вмиг лицо озарилось, и он промолвил. «Мне нужна ваша помощь в вопросе нежелательных последствий любви». Рядом на стойке громко фыркнул котя, и мы дружно посмотрели на него, а он с надменным презрением и насмешкой смотрел на стражника. Настолько его взгляд был унизительным, словно он и не сомневался, зачем мог пожаловать этот страж ко мне, будто ничего иного и не ожидал. А вот стражник смотрел на кота в ответ так, как взирает на шкодивший мальчишка, что опозорился перед всем добрым и честным народом нашего чудесного города. «Я ему явно не нравлюсь» как-то совсем тихо и доверительно промолвил мне Руин. Хотела его спросить, что оставались ли сомнения после своеобразного приветствия в нашей лавке, но благоразумно промолчала. «Поняла. Нужно провести осмотр. Проходите». И вот здесь вовремя прикусила язык, понимая, что чуть было не сказала по привычке. Но и не потребовалось продолжать, поскольку Руин поспешно заявил, «В кабинет я не пойду». Какой умничка! Хотя разве стоило сомневаться после его реакции на брата Коти? «Ну, — притворно задумчиво протянула я, — тогда не смогу провести осмотр. Не здесь же, перед окнами». руй обернулся, оценил вид, и какая приинтереснейшая картина может открыться случайным прохожим, если таковые найдутся, чтобы гулять в такую погоду, но, как оно обычно бывает, именно в самые щекотливые моменты и появляются свидетели. Громко вздохнул и... наконец-то сдался. «Хорошо, тогда я приду завтра вечером». «Буду вас ожидать». Просияла я в ответ, на что он угрюмо кивнул, покосился на продолжавшего прожигать его презрением кота и обратился уже к Вертону. «Тогда можем продолжить, патруль». «Я понял». Плохо скрывая улыбку от переглядок кота и стражника, ответил Дарти. «Доброй ночи, леди Бароу. Извините, что потревожили вас». «Ничего, я понимаю. И вам доброй ночи» устала улыбнулась в ответ и отправилась закрывать двери за ночными гостями, которых сегодня чересчур много, до сих пор не в силах поверить, что все обошлось и меня не вывели из лавки под конвоем. По крайней мере сейчас, ведь за дверью в кабинете все так же продолжает лежать без сознания враг империи. Недобро возразил внутренний голос, и по спине от шеи до самого копчика пробежал жалящий холод.